Погано скошенные на ее бюст глаза и Иудушки Сразу напомнили ей, что позади у нее уже образовался своего рода скарб С которым не так-то легко рассчитаться И когда после наивных вопросов Погорелковской прислуги После назидательных вздохов Воплинского батюшки и его попадьи И после новых поучений Иудушки она осталась одна Когда она проверила на досуге впечатление дня То ей сделалось уже совсем несомненно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 и даже жалела, что на театральных подмостках не принято представлять «Ла шоз» и «Ла воображая себе, как бы она обольстительно вздрагивала поясницей и шикарно вертела хвостом. Но ей никогда не приходило в голову вдумываться в то, что она делает. Она об одном только старалась, чтобы все выходило у ней мило, с шиком, и в то же время нравилась офицерам расквартированного в городе полка.